Обратный отсчет. 13 Я скоро обнаружил р а з л и ч и е между Канадой и Соединенными Штатами. Мои американские коллеги, начиная карьеру, как я, с должности ассистента-профессора, могли ожидать первого гранта в размере от 30 тысяч до 40 тысяч. Канадский же Национальный Совет по исследованиям, как мне сказали, выдает гранты от 2,5 тысяч долларов. Дэвид Судзуки, канадский генетик, родился в 1 9 3 6 Я родился в год, когда Аполлон-11 совершил посадку на Луну. Мне исполнился 41 год, когда Канадский национальный совет по исследованиям предложил мне участвовать в путешествии во времени. Я ожидал, что эта экспедиция будет сродни полету на Луну. На передовые технологии не жалко никаких расходов. Однако в области фундаментальных исследований больших денег не крутилось уже давно, даже в Штатах, большинство технологических усилий, которых были направлены на борьбу с опустошением Среднего Запада. Оказалось, что наука Большого Бакса была короткоживущим феноменом середины 20-го столетия, начавшись Манхэттенским проектом и завершившись с распадом Советского Союза. Научное сообщество к этому концу эры оказалось совершенно не готово. Но в начале 1990-х был закрыт проект с в е р х п р о в о д я щ е г о суперколлайдера, оставившего после себя лишь огромную яму в Земле. Примерно в это же время закрыли SETI, проект поиска сигналов внеземных цивилизаций с помощью радиотелескопов. Проект Международной космической станции, к о т о р а я предполагалось назвать «Фридом», f был сокращен настолько, что ходила шутка о том, что его надо бы переименовать во «Фрид», потому что для полного названия на корпусе просто не хватит места. А потом, когда проект покинули многие страны-участницы, включая Канаду, ссылаясь на пустую казну, те несколько модулей, что успели вывести на орбиту, пришлось законсервировать. Предполагаемый полет на Марс, который первоначально планировался на 2019 год, 50-ю годовщину маленького ш а ш к а Армстронга, но также постоянно сокращали и откладывали. Попрошайничество, долги и воровство стали основными пунктами повестки дня в научных лабораториях мира. Большие государственные гранты остались в нежно л е л е е м и х воспоминаниях о старых добрых временах. О, тонкая струйка военных денег некоторое время капала в направлении проекта Чин Мэй Джуан. Ястребы видели в путешествиях во времени стратегическое оружие истинно превентивного удара. На деньги военных Чен м е й удалось построить генератор д ж у а н э ф ф е к т а и приличных размеров электростанцию для его питания. Уже был почти готов Галифрей, кодовое название прототипа обитаемого модуля, ставшего впоследствии Стернбергером, когда следствия уравнений Чен м е й стали очевидны всем. к а л и ф р е й Вымышленная планета. Родина доктора Кто» из одноименного сериала. Чин м е й с самого начала честно говорил а Департаменту национальной обороны, что количество энергии, необходимое для путешествия во времени, зависит от дальности переброски. Чего она им не говорила, так это того, что оно обратно пропорционально этой дальности. Чтобы переместить на 104 миллиона лет, теоретический предел Джоан-эффекта, для более древних времен уравнение имело только отрицательное решение, энергия практически не нужна. Перемещение на 103 миллиона лет уже требует незначительной энергии, на 102 еще немного больше и так далее. Наша заброска на 65 миллионов лет требовала огромного количества энергии. Любая попытка переместиться в исторические времена, хотя бы на тысячу лет, потребовала бы всей энергии, производимой на Земле за столетия, а для перемещения на пару десятков лет едва хватило бы энергии взрыва сверхновой. Таким образом, машина времени оказалась бесполезной абсолютно для всех, кроме палеонтологов. К сожалению, в палеонтологии больших денег не было вообще никогда. Организация раскопок, а не полета на Луну, стала моделью нашего проекта. Мы собирали оборудование на коленке, заключали спонсорские договоры с частными компаниями, урезали расходы везде, где только можно, и сумели наскрести на пробную пилотируемую экспедицию из двух человек. Но даже при таких условиях нам приходилось беречь каждый доллар. Вот почему мы забрасывались в феврале, когда в район р а д д и р никто в здравом уме не сунется. Тамошние 30-градусные морозы позволили нам сэкономить на охлаждении сверхпроводящих батарей, ключевого элемента генератора д ж о а н э ф ф е к т а Сейчас, когда мы с Кликсом собирались покинуть окрестности Стернбергера, мне бы хотелось это сделать на футуристическом вездеходе с огромными упругими колесами, тарелками локаторов и ядерным двигателем. Вместо этого у нас был обычный джип, пожертвованный председателем совета директоров Chrysler Canada, который сохранил воспоминания детства о членстве в субботнем утреннем клубе Королевского музея. В машине не было ничего необычного. серийная модель 2013 года, прямиком из Детройта, даже со стереоприемником АМ-ФМ и антизапотевателем заднего стекла, в наших условиях вещами абсолютно бесполезными. Вывести джип из его крохотного гаража было непросто. Стермдергер сидел на гребне кратерного вала, и ворота гаража выходили прямо на крутой склон. Нам еще повезло, что они смотрели на северо-восток и выходили на наружный склон кратера, а не внутрь него. Нам никогда не удалось бы вывести джип из кратера, хотя в этом случае было бы легче спустить его на уровень земли, не разбив. Изнутри жилой зоны Стернбергера я распахнул дверь номер 2 в пятиметровой задней стене. Четыре ступеньки привели меня к крошечной двери в гараж. Я протиснулся между правым боком машины и стеной и вполз в кабину. Пристёгиваясь, я посмотрел на приборную панель. Я чувствовал себя как Снупи на Кэмеле. «Снупи вис Кэмел» — британский одноместный истребитель времён Первой мировой войны. Снупи — вымышленный пёс, персонаж серии комиксов в п и n u t s Я проверил приборы, всё на месте. Перед заброской я практиковался в вождении джипа четыре недели. Но то, что научившись водить с автоматической трансмиссией переучиваться на ручной практически невозможно, оказалось истинной правдой. Я нажал на м о н т и р о в а н н у ю в приборную панель кнопку, и автоматические ворота, серийная модель из CIRS, сложились гармошкой и поднялись к потолку. CIRS – американская сеть гипермаркетов. Со своего места за рулем я не мог видеть дорогу прямо перед машиной. к р а т е р н ы й вал оправдался так круто, что капот джипа не давал мне его увидеть. Вместо этого я видел грязевую равнину далеко впереди и внизу. Может быть, лучше ограничиться пешими перемещениями? Я повернул ключ зажигания. В этой жаре мотор завелся моментально. Если я поеду медленно, передние колеса выйдут за порог и повиснут в воздухе без сцепления. Это значило, что машину будут толкать только задние колеса. она будет в это время скрести днищем по порогу. В конце концов, машина может перевернуться носом вниз и зарыться в землю кратерного вала. Я посмотрел вперед и увидел крошечную фигурку Кликса, стоящего далеко на грязевой равнине. Он ж и м а л в руки рацию. Я подхватил свою с пассажирского сиденья и включил. «Мне кажется, тебе придется выезжать на газу», — сказал он. К сожалению, мне казалось ровно то же самое. Я снял машину с парковочного тормоза, прибавил оборотов и выжил сцепление. «Захватывающее дух з р е л и щ е Так позже Кликс, который все записывал на видео, охарактеризовал мой маневр. Он, безусловно, вышиб из меня дух. Благодаря низкой гравитации первоначальное ускорение выбросило меня дальше, но Земля все равно приближалась слишком быстро. и когда машина ударилась о кратерный вал и, подпрыгивая, помчалась по нему вниз, я чувствовал себя баскетбольным мячом во время дриблинга. Я мчался вниз грязевой равнине, а мое сердце стучало почти так же часто, как и двигатель. В момент, когда машина съехала со склона, я ударил по тормозу. Слишком рано. Корму джипа повело, и я увидел кликса, удирающего от виляющей машины во все лопатки. Я налёг на руль, и машина резко вильнула, направляясь теперь к озеру. Я снова вдавил педаль тормоза в пол, и джип снова закрутила. Когда он остановился, его задние колёса были в воде. Я вывел машину на сушу. Подбежал Кликс, я опустил боковое стекло. «Подбросить?» — спросил я, ухмыляясь. Кликс упер руки в бока и сокрушённо покачал головой. «Думаю, лучше я сяду за руль», — сказал он. тем лучше для меня. Из всех поездок на автомобиле именно в этой я более всего предпочел бы любоваться видами. Я перебрался на пассажирское сиденье, он сел за руль, и мы поехали в Мезозой.